Кругом уголь. До да чего здесь не берегут людей? Провожатый остановился. Савакин вошел в подземную комнату. В комнате стоял большой кирпичный камин. В камине горел каменный уголь. Все было похоже на обычную английскую таверну. За столом сидел полный человек-надзиратель. «Чаю или пиво?» — спросил он. «Я устал и отдохну». Если вам надо время для того, чтобы приготовить шахту к осмотру, ответил лев-собака. Наша шахта готова всегда, отвечал надзиратель. Смотрите что угодно. У нас хорошие рекомендации. Смотрите, это одна из самых больших шахт в Англии. Уже скоро 100 лет добывают из неё каменный уголь. Наши что ли подошли под море, над нами проходят корабли, которые везут вам в Россию машины. И везут от нас железо по бурному морю, ответил механик. Своды нашей шахты выдерживают бурю, продолжал надзиратель. Вы можете здесь считать себя в безопасности, как будто вы осматриваете Лондон. Я вам всё покажу. Но, может быть, выть сперва выпьете чаю? Нет, идёмте. Сперва мы посмотрим казармы холостых, потом помещения семейных рабочих. Рабочие шахты жили под землёй. Казармы для холостых были устроены рядом с конюшней. Лошади спокойные и почти все слепые стояли у яслей и мирно жевали сено. Под ногами лошадей лежала солома. Нары рабочих чистые, но ничем не прикрытые. Для семейных устроены перегородки. За перегородками стоят деревянные кровати, люльки, столы. Всё было так, как наверху, в бедной деревне, но утонуло в Англе. Вечеры рабочие покупали у надсмотрщика и экономили их. Широкие улицы шахты тянулись на много верст, а от них в стороны уходили низкие лазы. В лазах тоже ползали люди, а свидны каменный уголь рубили лёши. Собакину видел. В одном лазе полсрабочий тащил ящик прикрепив его к себе цепью. Он полз на четвереньках. Вот он выпал. Это был мальчик лет 8. В дороге наверх для рабочих шли по ряду лестниц с редкими площадками. Подниматься трудно, а носильщицы-девочки поднимались с углем. Уголь они несли за спиной в корзинах, а то, что не помещалось в корзине, глыбами клали себе на голову. На сильщице так привыкли к труду, что каменный уголь редко падал вниз, и глыбы почти никогда никого не ранили. Без груза редко кто поднимался. Было не холодно, но сыро и темно. Тьма была чуть-чуть разбавлена редкими огнями. Собакин ползал и лазил по шахте. Надсмотрщик напомнил ему: "Я дам вам проводить его к выходу". Надеюсь, вы всем довольны. У нас одна из самых глубоких шахт в Англии. Обратите внимание, сэр. Мы ничего не берём с рабочих за то, что они живут у нас в шахте. Правда, нары и перегородки они делают сами, покупая материал у нас. А Роберт, ваш проводжатый, живёт здесь уже 45 лет. При свете камина и свечей В комнате над смотрощиком Собакин рассмотрел своего спутника. Это был спокойный и, очевидно, очень старый человек. Борода его казалась рыжеватой. Он шёл рядом с Собакиным спокойно, как слепая лошадь. Путь был долг и преграждался воротами. Около каждых ворот дежурил в темноте мальчик лет 9-10. По сигналу он открывал створки. Тогда на встречу дул ветер, Потом мальчик запирал створки и оставался один во тьме. Сколько вы зарабатываете, господин Роберт, спросил Собакин. Я старый человек, уклончиво ответил провожатый, и не хочу быть выброшенным на землю. Я никогда не жалуюсь. Разве вам не скучно и не боязно жить всегда под землёй? Я привык, я не боюсь. Нет, я боюсь, я боюсь остаться под открытым небом, уважаемый сэр. Я стар и сед. Ваша борода ещё не седа, Роберт. Она всегда, но заржавела. Это след железа, сэр.